Глава 12. Нападение на придворного. Разбойнику недолго пришлось дожидаться своей жертвы. Некоторое время ушло у него на приготовление встречи, и когда путник наконец поравнялся с хижиной, гард, таившийся в засаде, еле удержался, чтобы не выскочить раньше времени, точно собака на сворке, рвущаяся за дичью. Когда всадник, появившийся из-за деревьев, выехал на открытое место, и луна светила и его, и его коня, Разбойник замер от удивления. Вместо фермера, одурманинного скверной водкой в голове сарацина, Гарт увидел перед собой кавалера в роскошном шёлковом камзоле, верхом на усталом, но прекрасном коне. Но как ни велико было изумление Грегори, он ничуть не смутился и не оробел. Наоборот, он даже обрадовался, когда вместо пьяного увольня, да ещё быть может с пустым карманом, увидел перед собой богатого дворянина, который всем своим видом сулил ему кошелек, полный золота, и, на опытный глаз грабителя, заставить этого дворянина расстаться с кошельком не представляет особой трудности. Вряд ли это было связано с большим риском. Ни медля, ни секунды, разбойник выскочил из-за хижины, приветствуя разодетого в атлас кавалера тем же грозным окриком, каким он полчаса назад встретил двух всадников. Но только в этот раз на его обычное требование «стой не с места» последовал совсем другой ответ. Такие путешественники, как черный всадник, редко попадались на дороге, а этот щеголь на загнанном коне, вместо того, чтобы выхватить пистолет из кобуры или шпагу из ножен, сразу поднял обе руки вверх, в знак того, что он сдается, и дрожащим голосом жалобно взмолился о пощаде. «Чего ты расхныкался, черт тебя дери!» — прикрикнул на него гард, направляя свою пику на грудь перепуганного всадника. «Не бойся, тебе ничего дурного не сделают. Никто из них тебя пальцем не тронет. Ежели ты...» не вздумаешь сопротивляться. Смирно, ребята, кавалер невздорный. Он с нами спорить не станет. Нет, нет, уверяю вас, с готовностью подхватил путника. Я никому из вас не желаю зла. Поверьте мне, друзья. Я с радостью отдам вам все деньги, которые у меня есть. Их не так много, ведь я всего на всего бедный королевский гонец. Королевский гонец, явно заинтересовавшись, повторил атаман. А позвольте вас спросить в таком случае, продолжал он. подходя вплотную к всаднику и хватая за узду его коня. — Куда эта ваша милость держит путь? — О, сэр! — дрожа всем телом, отвечал придворный. — Я рад, что встретил человека, который, наверное, может указать мне дорогу. Я везу письмо от его королевского величества капитану Скерти, командиру отряда королевских кирасиров, который должен квартировать или уже расквартирован в Белстарт-парке у сэра Мармадюка Уэда в графстве Бекингем, где-то в этих краях. Угу. Вот оно что, пробормотал про себя Грегори Гард. Письмо от его королевского величества капитану Скерти. Сэр Мармадюк Уэд был стратпа. Что бы это такое могло значить? А вы, милый друг, знаете сэра Мармадюка Уэда? Ну, если я и не имею удовольствия знать вас, господин Шёлковый Комзол, презрительно отвечал разбойник. А также не имею чести считать себя вашим другом. Что что касается сэра Мармадюка Уэда, я всё же могу сказать, что он мне не без известен. А вот про вашего капитана Скерти первый раз в жизни слышу, что есть такой в наших краях. И про то, что кирасиеры на постое стоят в Белстрад-парке, тоже впервые слышу. Всё это дивовидное для Грегори Гарта. Уверяю вас, милый друг, всё это сущая правда. Капитан Скерти со своим отрядом Сейчас уже, наверное, был в Стрэдпарке. И если вы только проводите меня туда, не моё это дело. Провожайте себя сами. До был Стрэдпарка отсюда рукой подать. А что до капитана Склерти или королевских кирасиров, я таких не знаю. А ежели у вас есть письмо, можете отдать его мне вместе со всей наличностью. Что у вас есть при себе, господин Щилкопёр? А ну-ка, выкладывайте. «Ах, сэр, пожалуйста, берите все мои деньги, и вот вам еще часы и эта цепочка. Но, умоляю вас, во имя любви к нашему доброму королю, позвольте мне продолжать мой путь и выполнить возложенные на меня поручения. А может, у меня вовсе и нет такой любви к нашему доброму королю, как ты думаешь, ливрейная твоя душа. А ну живо выкладывай все, что у тебя есть, пока мои молодцы не раздели тебя до гола. Смирно, ребята, ни шагу». Он и не думает сопротивляться. «Нет-нет, друзья, клянусь, я отдам все, что у меня есть. Вот вам мой кошелек. Мне очень жаль, что в нем не так много денег. Вот вам мои часы. Это подарок нашей всемилостивейшей королевы. Можете убедиться, сэр, очень ценная вещь». Разбойник с жадностью вырвал у него из рук часы и, сжав их в своей грубой мозолистой ладони, стал разглядывать при свете луны. «И впрямь ценные», — промолвил он, — повертiev их и пощупав крышку. Похоже отделана драгоценными камнями? Так ты говоришь, это подарок королевы? Я получил их из собственных рук её величества. Экая подлая француженка. Так-то она пускает на ветер наши английские денежки. Вот и выходит, что она грабитель почище, чем Грегори Гард. Так вот и скажи ей от меня, если тебе ещё выпадет случай побеседовать с ней. Но поторапливайся у меня. Что там у тебя ещё есть? Ворачивай карманы. Тут только пирочинный ножик, вот эти облатки и карандаш. И это всё, уверяю вас. А это что такое блестит? Спасил разбойник. Тыкает пальцем в отворот камзола, которым придворный явно старался что-то прикрыть. Что это там висит у тебя на шее? А ну-ка дай поглядеть. Это это сер медальон. Медальон? Это что за штука? Ну, это Просто по виду совсем как часы. А что там внутри? Ничего. Ничего. Так чего ради ты носишь его на шее? В нём хранится Ах, сэр, для вас это не имеет цены. Это просто прядь волос. Прядь волос. А, чей-то локон на память. Ну, конечно. Какая же ему цена? Мне, по крайней мере, от него никакого проку. Можешь оставить его себе. Только вынь его из этой штучки. Да давай её сюда. За неё кое-что можно выручить. Но живи. Придворный не помня себя от страха, тотчас же подчинился требованию и из перепугу даже не воспользовался позволением сохранить драгоценный локон. Сняв с шеи медальон, он покорно отдал его вместе с локоном в руки грабителя. Вот, сэр, умоляюще прошептал он. Теперь я отдал вам всё, что у меня есть. Нет, не всё. грубо проворчал разбойник. У тебя есть ещё отличный камзол, на вёхоньки, весь атласный, и под ним такие же штаны, сапоги со шпорами отменного качества и прекрасная шляпа с перьями. Да, он ещё какой-то сак за поясом. Я-то сам не ношу таких вещей, но да у меня есть родственник. Вот ему будет от меня подарок. Ну, раздевайся. Как, сэр? Неужели вы заставите меня раздеться догола? Вы забыли, что я королевский гонец и еду по поручению его величества. О, мне помню. Ввалился со своим королём. Что ты мне такое поёшь? Тут тебя слушать некому. Это у вас при дворе пение в чести. А с тобой говорю попросту. Слезай с коня, достаскивайся да из себя всё. Хотя в голосе разбойника явно слышалась насмешка, несчастный гонец видел, что с ним вовсе не шутят. Как не обидно ему было, а пришлось слезть с коня и раздеться посреди дороги. Безжалостный разбойник стоял над ним, пока он не разделся почти до гола. На нем остались только сорочка до да носки. «О, сэр, неужели вы мне позволите ехать в таком виде?» Протягивая к нему руки, возмолился несчастный гонец. «Неужели вы отпустите меня так? Меня, королевского гонца? Как я могу ехать верхом без сапог, без шляпы, без камзола, без...» «Будет тебе хныкать!» Приgriпнул на него гард, связывая в узел его одежду. Кто тебе сказал, что ты поедешь верхом? И где твоя лошадь, хотел бы я знать. Гонец неуверенно кивнул в сторону своего коня. И это? Невозмутимо протянул разбойник, продолжая возиться с узлом. Может быть, 10 минут назад это и была твоя лошадь, а теперь она стала моя. Довольно я походил пешком, пока ты разъезжал в своё удовольствие. Пришло время и мне покататься немножко. Так-то оно будет справедливей, по очереди. Королевский гонец онемел от страха, стоял раздетый посреди дороги. Он уже почти перестал что-либо понимать от потрясения, но чувствовал, что никакие мольбы и ущевания ничем не помогут. Поэтому он ничего не ответил. Он стоял, трясясь всем телом, и зубы его отбивали непрерывную дрожь, похожую на стук кастаньет. Потому что ночь выдалась холодная, одна из тех осенних ночей, когда холод пробирает вас насквозь, вроде как в декабре. Разбойник не обращал на него внимания, пока не сложил все вещи и не справился со своим узлом. Затем, разогнув спину, он встал во весь рост прямо против своей жертвы и окинул её с ног до головы насмешливым и вместе с тем суровым взглядом. Постепенно угрюмость суровость на его лице вытеснила всё остальное. Казалось, его охватило какое-то подозрение. «Хоть ты и трус, королевский любимчик», — промолвил он, с горькой усмешкой презрительно обращаясь к трясущемуся гонцу. «А кто знает, может, ты труслив, да хитер и еще наделаешь беду. Лучше уж я позабочусь, чтобы ты не двигался с места. Идем-ка со мной вот в этот домишко. Да не противься, тебе там будет теплей. Эк, тебя всего трясет. Идем!» И не дожидаясь его согласия или отказа, разбойник схватил гонца за руку и втащил его чуть живого через порог в хижину. Очутившись с ним в стенах развалившейся лачуги, он взял толстую веревку и начал старательно связывать свою несчастную жертву, не оказывающую ему ни малейшего сопротивления. В лачуге было достаточно светло, так как через обвалившуюся крышу светил месяц, озаряя голые стены и устланный соломой земляной пол. Григорий был не новичок по части вязания узлов и быстро справился со своим делом. Через несколько минут королевский гонец стоял крепко связанный по рукам и ногам, словно какой-нибудь опасный преступник. Вот так-то будет лучше, с видимым удовлетворением сказал разбойник, затягивая последний узел. Теперь ты у меня не выпутаешься, пока кто-нибудь тебя не развяжет. Но уж кто это будет, не знаю, только не я. Я не хочу поступать с тобой жестоко, хоть ты и королевский прислужник. Мне кажется, тебе будет удобнее лежать. Дай-ка я помогу тебе. С этими словами он выпустил верёвку из рук, и злочастный гонец тяжело грохнулся на землю. Лежи здесь, господин посыльный, пока кто-нибудь не подымит тебя. Я позабочусь о том, чтобы доставить твою грамоту. Спокойной ночи. И Грег Ригард посмеиваясь шагнул через порог. оставив ошамлённого путника наедине с его невесёлыми и отнюдь не спокойными думами. Выйдя из хижины, разбойник взял коня под усы и вывел его на середину дороги. Он привязал узел с к одежде их седлу, и уж совсем было вложил ногу в стремя, как вдруг, словно вспохватившись, остановился в раздумье. Так он стоял с минуту, не двигаясь с места. Ах, чёрт возьми, старые товарищи, внезапно воскликнул он, поворачиваясь к своим сообщникам. Как же можем мы с вами так вот расстаться? Если Грегори Гарт стал теперь настоящим барином, он не должен гнушаться своими скромными помощниками. Нет, нет. Все вы поедете со мной, все до единого. Хоть вы все вместе ни стоите одной этой блестящей штучки, что тикает у меня в кармане. Всё же вы годитесь за что-нибудь получше, чем пугать ворон здесь на Джеррит Хис. Едем со мной, ребята. «Я думаю, этот рослый коняга из королевской конюшни свезет нас всех. Уж как-нибудь мы да усядемся, то на круп, а то на загревок. А ну, собирайся живей!» И он тут же бросился в кусты и начал стаскивать одеяния со своих пугал, постепенно переходя от одного к другому. Обобрав их всех до единого, он вернулся с этой грудой старья к лошади и стал пристраивать его сзади и спереди к седлу, затем обвязал все веревками и, наконец, усевшись сам, довольный, пустился в путь. Недавно он доехал до перекрёстка, часы в Челфонте на колокольне церкви Святого Петра пробили 12. Ровно 12, радостно воскликнул гард. Только-только поспел. А всё-таки я сдержал своё слово. Не обманул мастера Генри. Да ведь я не мог бы посмотреть ему в лицо, коли бы нарушил слово. Он он звонит старый колокол. Как приятно тот звон в ночной тиши. Вспоминается время, когда я был ещё невинным младенцем. Звони, звони, телефонский колокол. Звони на весь свет, чтобы все знали, что Грегори Гард распростился с большой дорогой.